Хили не появился ни днем, ни вечером. И утром, которое, кстати, выдалось дождливым, не пришел тоже. Поэтому Гарри отрешила зайти к Эдди, проверить, не удастся ли у нее позавтракать. «Он же священник», — говорила Эдди, — «а хочет нажиться на церковной экскурсии, куда поедут вдовы и пенсионерки». Эдди приоделась. На ней была бежевая рубашка и джинсовый комбинезон потому что сегодня садовый клуб полол сырники на конфедератском кладбище. «Ой», — говорит он мне, — Эдди поджала губы, передразнивая Дайла. «Но ведь Грейхаунд с вас за это 80 долларов возьмет!» «Ну надо же», — говорю я, — «почему же меня это не удивляет? Может, потому что Грейхаунд в принципе на этом деньги зарабатывает?» Приспустив очки на нос, она читала газету и говорила царственным, нетерпеливым возражением тоном. На молчание внучки она даже внимания не обратила, и поэтому Гарет тихонько хрустела тостом и дулось всё сильнее. После разговора с Идой, Эди, Гарет здорово разобиделся на эти. Ещё и потому, что Эди вечно строчила письма конгрессменам и сенаторам, подписывала какие-то петиции боролся за спасение то каких-нибудь исторических зданий, то вымирающих животных. Разве какая-нибудь миссисипская утка, за которую Эди билась с таким пылом, была важнее благополучия Иды? Иган не стал, конечно, ему напоминать. Эдис надменным фырканьем расправила газету, будто говоря: "И пусть мне за это спасибо скажут. На я никогда не прощу Рою Дайла того, как он тогда обжулил папочку с машиной. Папочка под конец уже все на свете путал. Да, Элл все равно, что огрел его по затылку и обворовал среди бела дня. Гаррит поймал себя на том, что не отрываясь следить за дверью во двор, и снова опустил глаза в тарелку. Если Хилли за ней заходил, а ее не было дома, он бежал к Эдди, и Гаррит иногда приходилось несладко, потому что Эдди обожала поддразнивать ее насчет Хилли. Поскалынив взначай шуточки про жениха с невестой и любовь до гроба, мурлыкала возмутительные любовные песенки. "Мне кажется", сказала Эди, и Горид вздрогнула, очнувшись. "Мне кажется, об этом в школе положен, но вот родителям и цента отдавать нельзя". Это она про какую-то статью в газете говорила, а до того Эди обсуждала историю с Панамским каналом. «Мол, да чего глупо? Вот так вот просто все взять да отдать». «Почитаю-ка лучше некрологи», — сказала она. «Папочка так всегда говорил. Начну-ка с некрологов. Вдруг кто-то знакомый умер». Она перевернула газету. «Хоть бы дождь перестал». Эдди выглянула в окно, как будто горит тут вовсе не было. «Конечно, нам и в помещении есть чем заняться. Надо бы разобраться в сарае, где у нас горшки для пересадки лежат. Да и сами горшки обеззаразить. Но помяни мое слово. Люди сегодня с утра только глянут на то, что за окном творится, и решат никуда не идти». Тут, словно по сигналу, зазвонил телефон. «Ну, что я говорил?» Эдди всплеснула руками, встала из-за стола. Вот и первая ласточка.